Никогда. Стефан вдруг поднялся. Теперь есть только ты. Роза опустилась на стул. Она не знала, что думать, во что верить. "Стефан, скажи правду", попросила она. «Все правда", ответил Стефан. "Если ты не веришь, что я могу делать, иди и посмотри на нашу комнату. Все изменилось, все исчезло. Никогда снова ты не увидишь ни Яна, ни эту старую женщину. Все ушло, говорю тебе, Роза.